Главное требование к агентам бюро, вероятно, заключается в том, чтобы они совершали правильные ошибки. Комментарий Макки по поводу Фуренео, секретные материалы Бьюсаба. Билдун стоял в дверях личной лаборатории Тулука спиной к большому, примыкавшему к ней помещению, где ассистенты Урева выполняли большую часть подготовленной работы. Глубоко посаженные фасеточные глаза шефа бюро блестели отраженным светом. Этот свет нарушал гуманоидные черты лица панспеки. Билдун был не в настроении и испытывал какую-то непонятную слабость. Он чувствовал себя так, словно попал в тесную душную пещеру, где не было ни звезд, ни свежего ветерка. Время сжалось в маленький комок. Всем, кого он любил и кто любил его, было суждено скоро погибнуть. Погибнет вся сознающая высшая любовь. Вселенная станет пустым местом, погруженным в неизбывную скорбь. Глубокое горе охватило его гуманоидную плоть, когда он представил снег, листья и солнце в бесконечном безмолвии одиночества. Он чувствовал потребность в действии, понимал, что надо что-то делать, принимать решения, но опасался последствий любых своих поступков. Все, к чему он прикоснется, могло раскрошиться и словно труха просыпаться сквозь пальцы. Тулук работал за столом, установленным у противоположной стены. Между двумя зажимами перед ним был натянут кусок кнута из бычьей кожи. Параллельно бичу, приблизительно в миллиметре над ним, висела в воздухе полоса металла, по видимости ни на что не опиравшаяся. Между полосой металла и бичом Просхакивали миниатюрные молнии и искры, плясавшие по всей длине бича. Тулук, нагнувшись над столом, считывал данные. «Я не помешаю», — спросил Билдун. Тулук повернул на приборе какой-то регулятор, немного подождал и повернул снова. Другой рукой он поймал металлическую полосу, когда исчезла сила, поддерживавшая ту в подвешенном состоянии. Взяв полосу, Тулук поставил ее к стене. «Это глупый вопрос», — ответил он, обернувшись. «Да, конечно», — безропотно согласился Билдун. У нас большие проблемы. Без проблем у нас не было бы работы, сказал Тулук. Не думаю, что нам удастся получить голову Фурунео, грустно констатировал Билдун. Все это случилось слишком давно, сказал Тулук. И даже если мы найдем голову, нервные связи в мозге уже разрушились. Он горестно поморщился, отчего лицевая щель приняла S-образный изгиб. Все сознающие существа считали гримасу забавной, но для самих уривов это выражение было признаком высшей сосредоточенности. «Что говорят астрономы по поводу созвездий, виденных маки на той таинственной планете?» «Астрономы считают, что в его восприятии вкралась какая-то ошибка», — ответил Билдун. «Вот как, но почему?» «Во-первых, нет даже намека на разницу в величинах звезд». «То есть все звезды имеют одинаковую яркость?» «Очевидно, да». «Странно. Очертания созвездий похожи на те, которые были видны с одной известной планеты, но она уже не существует». «Что ты хочешь этим сказать?» Ну, это большая медведица, малая медведица, разные другие зодиакальные созвездия. Но он умолки пожал плечами. Тулук беспомощно посмотрел на Билдуна. «Я не могу понять, с чего начать». «Ах, да, чуть не забыл», — сказал Билдун. Мы, панспеки, когда решили имитировать человеческую телесную морфологию, взялись тщательно изучать историю человечества. Так вот, эти конфигурации звезд, о которых ты говоришь, Это созвездия, которые были видны с древней прародины людей. Я понял. Другая странность, обнаруженная мною, связана с материалом, из которого сделан бич. И в чем же заключается эта странность? Это очень интересно. Частицы кожи составляют необычную субатомную структуру. Необычную субатомную структуру? И в чем же эта необычность? В их взаиморасположении. Они идеально выровнены. Я никогда в жизни не видел ничего подобного, если не считать феноменов, связанных с текущей энергией. Такое впечатление, что материал подвергался какому-то сильному воздействию особого свойства. В результате произошло нечто похожее на неомазерную конформацию световых квантов. Но разве это не потребовало бы огромной энергии? Вероятно, да. Но какая именно сила могла произвести такое действие? Не знаю. Самое интересное заключается в том, что, похоже, это изменение не является перманентным. Вся структура проявляет свойства пластической памяти. Она медленно возвращается к исходной форме, к форме мыслимой и знакомой. Билдун уловил беспокойство в тоне Тулука. «Мысли моей знакомой?» – переспросил он. «Это совсем иной феномен», – сказал Тулук. «Я сейчас объясню. Эти субатонные структуры и результирующие надмолекулярные структуры генетического материала претерпевают медленную эволюцию. Мы можем, сравнивая эти структуры, датировать их с точностью до двух или трех тысяч стандартных лет. Так как белки клеток крупного рогатого скота являются основой синтетической пищи, У нас есть данные о развитии их ДНК на протяжении достаточно долгого отрезка времени. Самое странное в этих пробах бычьей шкуры, он указал Мандибулой в сторону образца, это страшная древность ее структур. Насколько же они древние? Вероятно, им несколько сотен тысяч лет. Билдун некоторое время усваивал услышанное, а потом заговорил. Но совсем недавно ты говорил, что это кожа всего каких-нибудь 2-3 года. Да, таков был результат каталитических тестов. «Силовое воздействие могло нарушить рисунок ткани?» «Это вполне возможно. Но ты в этом сомневаешься?» «Да, сомневаюсь». «Не хочешь же ты сказать, что этот кнут прошел сквозь многие тысячелетия и попал к нам?» «Я не пытаюсь ничего сказать, за исключением фактов, которые я уже изложил. Результаты двух проведенных ранее анализов не согласуются с датировкой материала». «Путешествие во времени невозможно», — заметил Билдун. «Так, во всяком случае, мы до сих пор думали». Нет, мы это знаем, Знаем математически и из практики. Путешествие во времени – это фантазия, миф, занимательная концепция, порожденная деятелями развлекательной индустрии. Мы отвергаем эту концепцию и освобождаемся от парадокса. Остается только одно верное заключение. Приложенное напряжение, в чем бы оно ни заключалось, изменило структуру. Если бы кожу продавили сквозь субатомный фильтр того или иного рода, то такое, конечно, могло произойти, сказал Тулук. Но поскольку у меня нет такого фильтра и нет подобной силы, Я не могу испытать эту гипотезу. Но у тебя же наверняка есть какие-то соображения. Да, есть. Я не могу изготовить фильтр, с помощью которого можно бы было это сделать, не материал, подвергнутый воздействию столь огромной силы. В таком случае то, что ты говоришь, означает, с нескрываемым раздражением произнес Билдун, что невозможный прибор сделал невозможное с невозможным образцом. Именно так, шеф, сказал тулк Билдун заметил, что ассистенты Тулука в примыкающем помещении насмешливо смотрят на своего начальника. Он вошел в лабораторию и прикрыл за собой дверь. «Я пришел сюда в надежде, что ты обнаружил что-то, что поможет решить загадку, а ты кормишь меня новыми головоломками». «Ваше недовольство ничего не изменит», — возразил Тулук. «Нагадываюсь», — мрачно произнес Билдун. «Таким же образом упорядочены клетки в руке поленки», — снова заговорил Тулук. «Но только в области раны». Это предвосхитил мы следующий вопрос. «Вполне очевидно. Этот феномен не является результатом перехода через люк перескока. Несколько наших сотрудников пробовали пройти через него с разными материалами и случайными штаммами клеток, живых и мертвых, для проверки». «Две загадки в течение одного часа – это для меня, пожалуй, слишком», – сказал Билдун. «Две. Мы уже насчитали 28 случаев бичевания Калибана или попыток бичевания». Достаточно для того, чтобы понять, что точки пространственных координат шайки Эбнис нельзя соединить и получить конус. Если они не перепрыгивают с планеты на планету, то эта гипотеза неверна. Если учесть энергию С-глаза, Эбнис может перепрыгивать с планеты на планету. Мы так не думаем. Это не ее образ действий, не ее почерк. Эбнис – гнездовая птичка. Она любит находиться в укрепленной и надежной цитадели. Она будет прятаться за надежными воротами, даже если в этом не будет никакой объективной необходимости. Она может отправлять вместо себя поленки. Да, но она каждый раз появляется вместе с ними. «В нашей коллекции уже шесть кнутов и шесть рук», — сказал Тулук. «Вы не хотите, чтобы я повторил свои тесты со всеми имеющимися образцами?» Билдун недоуменно уставился на Урива. «Странный вопрос. Тулук был образцовым и добросовестным трудягой». «Но чтобы ты сам предпочел сделать?» — спросил Билдун. Вы говорите, что в нашем архиве 28 случаев. 28 – идеальное число с точки зрения Евклида. Это в 4 раза больше простого числа 7. Такое число указывает на случайность, но мы столкнулись с ситуацией, исключающей случайность. Следовательно, здесь действует некая организующая сила, которую мы не можем определить, пользуясь численными методами, насколько мы ими владеем. Я бы хотел испытать все возможные пространственные расстановки и комбинации, во времени и физических координатах пространства, для того, чтобы сделать самый полный анализ, сравнить результаты для выявления сходных паттернов, которые мы... То есть ты хочешь подвергнуть анализу другие кнуты и обрубки рук. Это надо сделать, несомненно. Билдун отрицательно покачал головой. То, что делает Эбнис, невозможно. Но как это может быть невозможно, если она это делает? Где-то они должны быть, в сердцах воскликнул Билдун. «Я нахожу очень странное», — сказал Тулук, — «ту особенность, которую вы делите с людьми. С невероятной горячностью произносите вполне очевидные вещи». «Иди ты к дьяволу!» — рявкнул Билдун и вышел, громко хлопнув дверью. Тулук не утерпел. Он не мог оставить это без ответа. Подбежав к двери, он открыл ее и крикнул спину уходящему Билдуну. «Уривы верят, что мы и так уже находимся в дьявольском аду!» Он вернулся к лабораторному столу недовольно ворча. «Люди и панспеки — совершенно невозможное существо за исключением Макки. Этот человек иногда проявлял аналитические способности мыслящего существа, обладающего высшей логикой. Что ж, среди представителей всех биологических видов встречаются отклонения от нормы.